Соматическая психотерапия, джинномокезии, введение. Многие люди считают, что с возрастом тело теряет свою гибкость, и вы становитесь менее способными выполнять те задачи, которые сейчас воспринимаете как должное. Однако существуют исследования, которые показывают, что это не так. «Соматика» — это изучение движений. Считается, что современный западный образ жизни способствует возникновению многих проблем с осанкой и скованностью. Их можно улучшить, изменив восприятие тела и выполняя некоторые необходимые упражнения во время движения. О «Соматике» заговорили еще в начале XX века — философы Джон Дьюи и Рудольф Штайнер. Оба они выступали за преимущество обучения на опыте. Однако именно работа и исследования Моше Фельден-Крайза в 1970-х годах должны были привести к более широкому пониманию этой области исследований. Его исследования привлекли внимание председателя кафедры философии Университета Флорида Томаса Ханны. Теории этих ученых во многом совпали. В результате знакомства Ханны с Моше Фельденкрайзом определила его жизнь и укрепила веру в то, что отношение к своему телу можно изменить, а заодно улучшить осанку и движение, независимо от возраста. Томас Ханна хорошо знал правила биологической обратной связи. Он добавил это понимание к тому, что уже открыл для себя и чему научился у Моше. В течение нескольких лет, в начале 1970-х годов, Ханна занимался методами и принципами Моше. В 1975 году ему удалось добиться создания первой программы обучения Фельденкрайза в Америке. На этом этапе он являлся директором Института гуманистической психологии. В том же году он и Элеонора Ханна основали Институт соматических исследований в Навата. Именно благодаря его исследованиям и учениям, люди начали осознавать, что такое «соматика». Томас Ханна продолжал изучать теории Мошефельденкрайза и дополнял их своими собственными знаниями и исследованиями. Становилось все более очевидным, что у многих людей, независимо от возраста или профессии, развиваются одни и те же постуральные трудности – Группы людей имели одинаковые характеристики, хотя в западной цивилизации это было гораздо более выражено, чем в других странах. Это, естественно, привело к разработке различных упражнений, которые помогали любому человеку улучшить свою подвижность и гибкость. По мере развития теории упражнения стали известны как «соматика» Томаса Ханны. Ханну называли философом, теологом, профессиональным писателем и даже революционным мыслителем. Исследования привели его к выводу, что в западном мире гораздо больше людей с проблемами движения и хронической болью, чем в менее индустриально развитых частях света. Именно это убеждение побудило Ханну найти новый подход к старению, чтобы вернуть подвижность и гибкость тем, кто следует его учению. Он потратил несколько лет на изучение нейрофизиологии, развития и контроля, прежде чем разработал то, что сегодня известно как клиническое соматическое обучение. Соматика Томаса Ханны разработана как метод обучения. Он предполагает, что студент учится двигаться медленными и точными движениями. Движения должны быть продуктом вашего сознания – а не подсознание. С помощью инструктора вы быстро обнаружите значительно улучшенный диапазон подвижности, гибкости и движения. Большинство людей могут освоить основные техники в течение 12 занятий. Если вы продолжите практиковаться, то сможете наслаждаться гораздо большим диапазоном движений, чем считали возможным. Принципы, лежащие в основе этого метода, Настолько просты, что их можно освоить и понять без профессионального учителя. К сожалению, Томас Ханна погиб в автокатастрофе, пройдя две первых соматических трети пути через свой курс. Благодаря преданности Элеоноры Ханны, его учеников и их мастерству, соматическое образование стало доступным для всех, кто хочет улучшить свою подвижность – И гибкость. Руководящий принцип соматики основан на понимании того, что человек это цельная личность. Вы не являетесь отдельным разумом, телом и душой. Вы единое целое, способное расти, учиться и развиваться. Как таковое все возможно, и исцеление это просто проявление этого. Каждый может лечить себя сам. Соматика основана на глубоком понимании человеческого тела и неврологических путей, которые действуют внутри вас. Каждая функция, которую вы выполняете, контролируется вашим мозгом. Даже сидя неподвижно, ваше тело будет постоянно посылать сообщения в мозг по нервам. Эта информация обрабатывается мозгом и возвращается к мышцам и сухожилиям по той же нервной сети. Большинство движений, которые вы совершаете, называются добровольными. Это потому, что вы думаете о них, даже если едва осознаете. Приготовить себе напиток – это сознательное, добровольное решение. Однако предположим, что вы повторяете один и тот же процесс слишком часто. В этом случае ваш мозг увидит, что у вас формируется привычка и перестанет обрабатывать информацию. Он примет, что вы сидите определенным образом или ходите определенным образом. Он даже может распознать слабость ноги в гипсе и принять, что вы всегда будете ходить более осторожно на этой ноге. Этот процесс известен как привыкание, и он является важной частью вашей жизни. Он позволяет мозгу справляться со всеми обыденными задачами, не прилагая никаких реальных усилий, сохраняя ваши мозговые силы для более важных задач. Однако именно эта привычка может стать проблемой. Если вы растянули мышцу и продолжаете ее использовать, то, скорее всего, у вас выработается новый способ передвижения, который компенсирует слабость или потерю подвижности на время восстановления. Однако после выздоровления ваш мозг не будет автоматически возвращаться к прежнему подсознательному способу передвижения, он будет продолжать действовать по-новому. Это неоправданно ограничит ваше движение. Например, если вы сломали ногу, и она находится в гипсе, вы не сможете согнуть ее в течение нескольких недель. Ваше тело запомнит это. И даже когда гипс будет снят, будет продолжать сопротивляться сгибанию. Чтобы снова активно и полноценно пользоваться ногой, вам нужно будет сказать ей, чтобы она начала сгибаться. Это одна из техник, которой можно обучиться в рамках клинического соматического образования. По сути, привыкание – это способ организма справиться с травмой, хотя это и приводит к напряжению мышц. В итоге все дойдет до того, что мышцы станут тугими и будут вызывать боль, если вы будете двигаться определенным образом. Сначала вы терпите дискомфорт, но в конце концов перестаете двигаться таким образом, чтобы предотвратить боль. В этот момент ваши движения, гибкость и, возможно, осанка будут нарушены. Ваше тело станет более жестким и менее подвижным. Это самоисполняющееся пророчество –